«Но у тебя самой зайчья губа!» — сказал он. «А ведь ты же хорошо устроилась!» «Да, слава Богу!» — ответила Ингер. И ничего не рассказала о тайных страданиях, переждых в детстве и юности. Но судья все-таки должно быть кое-что понял. Он сам был хромоногий и не мог танцевать. Приговор... Право не знаю, сказал он. Собственно, полагается пожизненное заключение. И я не знаю, можем ли мы понизить срок и насколько. Вторую ли взять нам ступень, или третью, с 15 лет до 12, или с 12 до 9. Сейчас заседает комиссия по смягчению уложения о наказаниях. Пока еще решение не принято. «Мы будем надеяться на лучшее», — сказал он. Ингер вернулась домой в тупом спокойствии. Арестовать ее признали ненужным. Прошел месяц, другой, и вот однажды вечером Исаак, вернувшись с рыбной ловли, узнал, что в Селандра побывали ленсман и новый пристав. Ингер встретила Исаака радостно и расхвалила его, хотя рыбы он принес совсем мало. «Что это я хотел сказать?» «Тут у нас были гости», — спросил он. «Гости? Ты о ком? Я вижу свежие следы перед домом. Кто-то ходил тут в сапогах. Никого чужих не было, кроме Ленсмана и еще одного с ним». «Так, чего же им было нужно?» «Сам знаешь, они приезжали за тобой. Ну вот, за мной» они просто привезли приговор. И скажу тебе, Исаак, Господь милостив к нам, все вышло не так, как я боялась. Ну, в волнении проговорил Исаак, значит, не так уж надолго. Сколько же? Тебе, наверное, покажется, что много, но я-то благодарна Господу на всю жизнь». Ингер так и не сказала, насколько ее приговорили. Позже вечером Исаак спросил, когда за ней приедут, но она не знала или не хотела сказать. Она опять стала задумчива и все повторяла, что не представляет себе, как все пойдет без нее. Наверное, придется все-таки взять Олину. Исаак тоже ничего другого не мог придумать. «Да, кстати, куда же девалась Олина?» Против обыкновения она в этом году не наведалась в Силандра. Неужто она всерьез решила не показываться у них после того, как все им расстроило. Наступил перерыв в работах, но Олина не объявлялась. «Ждет, поди, чтобы за ней послали. Небось, все равно придет побираться, тварь эдакая!» Наконец Олина явилась. «Господи!» Вот ведь человек! Пришла, как ни в чем не бывало, словно ничего и не произошло. Сказала даже, что принесла Элисеусу пару чулок с каемкой. «Захотелось мне посмотреть, как вы тут поживаете за перевалом», — заявила она. Оказалось, она к ним надолго, а мешок со своими пожитками опять оставила в лесу. Вечером Ингер отвела мужа в сторону и сказала, Ты, кажется, хотел попробовать разыскать Гейслера. Сейчас аккурат самое время. Да, — ответил Исаак, — раз Алина здесь, могу пойти завтра же с утра. Ингер очень обрадовалась. Да захвати с собой все деньги, какие у тебя есть. Ты разве не можешь их спрятать? Нет. Ингер сейчас же приготовила большую торбу с едой,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 Что теперь мог сделать Гейслер? Ничего. Но Исаак пошел.